Глава 5. Суровые земли, суровые твари Вновь прилетев в славный светлый и спокойный град Альгора, черноволосый игрок Гном не стал любоваться золотистыми солнечными зайчиками, лениво ползущими по мозаичным окнам и богатым стенным барельефом. Нет, он вовсе не чурался красоты, пусть и виртуальной, но сейчас было недолюбования, ой, недолюбования. Тут славный солнечный денек а там родной дом вот-вот накроет визжащая злобная снежная буря, несущая с собой уйму проблем. Хотя, надо признаться, диссонанс был жутко резким. Из снежных завихрений, холода, льда и грязи попасть прямо на чистенькую сухую мостовую. Гном едва не заляпал грязью одного из изящно одетых щеголей, фланирующих по улице и наслаждающихся компанией прелестных дам. Буркнув короткое извинение, Кроу, что из духу, припустил к цели. К одной окраиной, неприметной, но большой торговой лавке, где продавалось достаточно много предметов первой необходимости. Несмотря на, казалось бы, неудачное расположение, магазин пользовался популярностью у игроков и местных. В реале подобные заведения назвали бы магазином выживальщиков. Весь товар без исключения отличался особой практичностью и прочностью. А еще чересчур большими размерами, весом и уродливостью. В этом был единственный недостаток – размеры, чёртовы размеры. Если спроецировать на мир реальный, то, скажем, за баксов 20 в обычном магазине вы купили бы крутой мощный фонарик, помещающийся в ладони и ярко светящий на протяжении 3 часов без подзарядки. А в подобном магазине, как эта лавка, смогли бы прикупить фонарик с точно такими же показателями, но уже за 5 баксов. И разница лишь в размерах. Пятибаксовый фонарик светил бы ярко, но размером был бы с чертову базуку. Многих игроков столь гротескные пропорции отпугивали. Не столь из-за размеров, сколько из-за веса. Кому нафиг нужен магический фонарик весом в 20 кило? Беря с собой подобный источник света, о каком-либо дополнительном оружии уже можно не задумываться, попросту не унесешь. Ну и на смешке смешно, но в игровом мире на смешке жалят даже больнее. Никому не хочется освещать себе путь громадным фонариком и при этом подвергаться граду насмешек. А тут любой невольно фыркнет от смеха, когда вдруг узрит исполинский девайс. Кроу от такого фонаря не откажется, ему плевать на размеры предмета, а грузоподъемность персонажа вполне позволяет подобные безумства. Главные показатели это дешевизные и качества, и пусть смеется кто угодно, с деловитого гнома, как с гуся вода. Сегодня в лавке было на удивление людно, около десятка разномастных игроков всех рас и расцветок увлеченно расхаживали по обширному внутреннему помещению. Правда, выглядели они скорее как посетители музея забавных странностей, а не как покупатели, решившие потратить часть сбережений на приобретение нужной вещи. Ворвавшийся сюда грязный гном бродить между витринами не стал, сходу подбежав к опешившему от подобной прыти приказчику. На долю секунды, всего на долю, но он опередил тут же обиженно надувшуюся девушку, посмотревшую на него, как на закоренелого врага народа первой степени и обладателя нагрудного знака «Сволочь в кубе». Но сейчас некогда было проявлять джентльменскую учтивость, посему гном буркнул короткое «извини» и демонстративно принялся стряхивать с плеч, начавшую подсыхать грязь. Девушка отпрянула, хватаясь за подол цветастого элегантного платья. На чисто выметенный пол полетели ошмётки почвы, и приказчик поспешил заняться клиентом, дабы поскорее спровадить грязнулю прочь. Посему с заказом и оплатой возни не случилось. Всё произошло мгновенно. Спустя пять минут гном покинул лавку гигантомании, даже не соблазнившись перспективой полюбоваться на немыслимо огромный сундук размером с бегемота и поразительнейшей надписью на крышке над замком Мини. «Мини! Не хотелось бы увидеть Макси!» Активация свитка телепорта, вспышка, перемещение из светлого и вечно празднующего града к сторожевому посту серый пик. И по лицу хлещут порывы воющего зимнего ветра, глаза залепляют комьи снега, а ледяные шипы вонзаются в одежду и кожу, начинает медленно сползать жизнь. А система выбрасывает тревожные сообщения, что видимость практически равна нулю, из-за холода в 10 раз снижена регенерация и одежда никак не соответствует погоде. Внимание, погода все хуже. Даже и не думайте продолжать свой путь, если надежно не защитились от пронзительного ветра, снега и острой ледяной крошки. Земля застыла и скрылась под глубоким снегом, серьезно замедляющим продвижение пешком или на колесном транспорте. Подступающая снежная буря влияет на магические координаты. Возможно, скорые ни лады, со свитками и заклинаниями магической телепортации. Находиться на открытой местности крайне опасно. «Буря идет. Да-да, тот воющий бардак вокруг – это еще не буря. Это лишь ее робкие и застенчивые предвестники. Буря еще далеко, медленно шагает сюда, подминая под себя леса, холмы, долины и все живое. Смерть шагает по просторам Вальдиры и направляется прямо к несчастному сторожевому посту «Серый пик». Гнома выбросило в стороне от холма, но понять, где он находится, труда не составило». Над стоящей в центре поста сторожевой башни пылал огромный огненный шар, чей свет, пусть с трудом, но пробивался сквозь тьму и снег. Перейдя на бег, гном не забыл выкрикнуть громко и ясно свое имя, перекрикивая бушующую непогоду. «Я Кроу! Я Кроу! Я Кроу!» — кричал он во всю глотку, до тех пор, пока не увидел короткого взмаха выросшего из темноты стражника. Нет, двух стражников. Он их едва с ног не сбил. Зато его не пристрелили, а стрелять стражи умеют. Проскакивая мимо защитников поста, гном отчетливо услышал, как один из стражей, что держался руками за вырывающийся капюшон плаща, обращается к своему товарищу. «Снова догнала нас снежная юдоль!» «Лютая юдоль!» С хрипящей грюмостью отозвался второй, и гном тут же споткнулся и рухнул. Понятное дело, что упал Кроу специально, Очень уж его заинтересовали слова стражей. Коротышку гнома быстро заносило снегом. Спустя пару секунд он превратился в небольшой сугроб. Игрока это не смущало, он навострил туговатые гномьи уши и вслушивался изо всех сил. Долго еще за нами идти она будет? До той поры, пока он ведет нас, она с наших пяток не слезет. Мрачно отмахнулся стражник и перевел внимание на копошащегося в снегу гнома. Ты как там, цел? Цел, спасибо, с лёгкостью вскочил игрок и с благодарностью кивнув, бегом помчался к своему холму. Чёрт, не удалось подслушать многого, но порой и пару слов хватает для начала. Над башней пылает мощнейший источник яркого магического света, настолько идеально подходящий под такую погоду, что, зная Кроу о наличии подобной штуки у стражников, он бы ещё подумал, стоит ли дёргаться в город за покупками. Хотя стоило, нельзя в столь важных вопросах зависеть от кого-то. Все стражи одеты в обалденную одежду, предназначенную для постоянного обитания в снегах и долгих действий в крайне холодных температурах. Это как увидеть на обычном городском участковом внезапно боевой зимний камуфляж с подогревом, встроенной аптечкой и прочими наворотами. В подобных местностях стражу такой одеждой не снаряжают. Простой логический вывод – Воины привезли одежду с собой и мгновенно облачились при первых признаках наступления Снежного фронта. Хотя подобная непогода отнюдь не свойственна территориям вблизи Альгоры. Далее веревки. Там и сям в землю глубоко вбиты колья, на них натянута ярко-красная светящаяся веревка, снабженная обилием петель и узлов. Ага, прямо-таки самый обычнейший припас всех стражей Альгоры. Да это же пещерная спас-веревка используемая в данжах типа лабиринта. Тут ей откуда взяться. Только вот не надо говорить, что все стражи как один увлекаются блужданиями в подземных лабиринтах. И это еще не все. На глаза Кроу попались и другие сюрпризы, пока он добирался до дома. В общем и целом, воины Вуриуса были полностью готовы к подобному локальному катаклизму. И либо у них обалденный предсказатель погоды, либо Вуриус побывал в будущем, Либо же для них подобная пакость постоянно и обыденна. Оттого и говорил стражник о снежной юдоле, как о неизбежном зле, что невозможно избежать. И отсюда еще один простой вопрос. Да какого, собственно, лешего произошло с воинами Вуриуса и с ним самим? Что за ужас наступает им на пятки? Но ответы искать будем позже. А пока надо разгребать завалы бед и снега. «Свет!» — крикнул гном, с хрустом подмерзшей земли, вбивая толстенный кол глубоко в землю, прямо на вершине холма. Столб послушно полыхнул ярким светом, в сплошной снежной пелене тускло зажегся еще один источник света, вырвав у завывающей тьмы немного пространства. Навес уцелел, но сильно провис под тяжестью мокрого снега. Вот еще один огромный минус дешевых работников. Инициатива у них проявляется не всегда и только в тех областях, что им хорошо знакомы, а вернее сказать, прописаны программно. Вот и сгрудились тревожно мужики под все ниже опускающимся навесом, укутавшись теплыми одеялами и поглядывая на мигающую лампу. Нет бы сместить тяжкий гнет снега с крыши, но нет, управляющие местными и скины не запрограммированы на это действо. Гном вооружился широкой палкой и в несколько движений сгреб накопившуюся снежную массу на землю. Поприветствовал обрадовавшихся работников ободряющим криком и широкой улыбкой. И тут же принялся устанавливать дополнительные колья, подпирая полотно крыши. Тяжело бухнув, на землю рухнул здоровенный булыжник, усеянный глубоко вырезанными загадочными знаками, что тут же налились красным, от камня пыхнуло сухим и сильным жаром. Кроу узнал, что делал, когда приобретал эту махину штука одноразовая, но долгая и не боящаяся воды и падений. Верный друг путешествующего по холодным землям путника. В качестве финального штриха под навесом зажглось сразу три большущих светляка, чей свет изгнал последние тени. Светляки особые, заряженные дневным светом, а свисающие с них гирлянды стеклянных амулетов, служили дополнительной гарантией защиты от приходящих вместе со снежной бурей бестелесных тварей, снежных призраков, вечно дрожащих от лютого холода чудовищ, что приникали к любому живому существу и быстро выпивали разлитое по его жилам тепло. Их жертвы превращались в застывшие ледяные статуи с искаженными от муки лицами. В далеких отсюда землях, скрытых под вечными льдами и снегами, Нет-нет, да находятся пещеры и дома, уставленные такими вот статуями. Жутковатое зрелище. Что бы ни случилось, навес не покидать, сурово велел Кроу. И работники тут же закивали, загомонили успокаивающе. Не сильно-то, мол, и хотелось. Окажись на месте Кроу недалекий хозяин, он мог бы попытаться выгнать подопечных на холод и ветер, мог бы заставить помогать. Но на следующий день его бы ждало много неприятных сюрпризов, и крайне неприятные зрелища удаляющихся спин работников, что решили покинуть такого зверюгу начальника. Не все нанятые местные столько признак условиям работы, но они стоят гораздо дороже. «Наружу не ногой!» – зловеще прохрипел гном, вновь напоминая мужикам о своем приказе. На всякий случай, а то вдруг с первого раза не до всех дошло. Дождавшись новых заверений и кивков, игрок выбрался наружу и запахнул полок навеса. Всего-то минут десять прошло, а снаружи всё стало выглядеть ещё хуже. По неприкрытому лицу своем заколотило ледяное крошево. Жизнь мгновенно поползла вниз. Было бы неприятно наблюдать за собственным медленным умиранием, но Кроу подготовился. Ладони утонули в простых шерстяных перчатках, поверх них налезли толстые варежки. Лицо скрыло маской из кожи с отверстиями для глаз и множеством дырочек урта. В общем, полностью напоминала маску Джейсона из фильма ужасов. Голову покрыла шапка наподобие русской ушанки, закрепленная под подбородком. Один минус, слышимость резко упала, но в данном случае без разницы. Завывание бури перекрывали все звуки до единого, разве что кроме крайне звонкого и певучего звона на бата, установленного на наблюдательной башне. В свободно висящий медный диск неустанно колотили два стража. Сторожевой пост «Серый пик», разносил свой звенящий глаз далеко во все стороны, добавляя к нему яркое полыхание огромного огненного шара. Десяток воинов оседлал закутанных в попоны лошадей и, по вину язычному приказу, бесстрашно двинулся в пургу. Над плечами каждого стража висел часто мигающий светлячок, причем над каждым воином светляк был другого цвета. Знакомая система, так можно безошибочно определить, кто именно скачет слева или справа от тебя, и кто это там впереди. Над лидером отряда шар полыхал ярко-красным светом, что облегчало коммуникацию, но при этом буквально подсвечивало для потенциального врага главную цель. Куда именно отправился небольшой отряд, можно было не гадать. Они начнут ходить по спирали вокруг сторожевого поста, собирая заплутавших игроков и местных. А вот это интересно, из-за маски невнятно пробубнил Кроу, оторвавшись от увязывания уцелевшего после разгула стихии добра и глядя на толстенького стража, что делал загадочные пасы руками над землей, или вернее сказать, над снежной кучкой. Несколько секунд и снежный бугор уплотнился сам собой, подался вверх, уперся в землю выросшими ручками, приподнялся еще немного, и рядом со стражем заковылял крохотный снежный человечек. Снежный голем. Шажок, еще шажок. С каждым преодоленным метром голем собирал на себя лежащий на земле мокрый снег, впитывая его всем телом, равно как окружающие в воздухе снежное крошево. Волшебное создание быстро росло в размерах, вскоре достигнув сначала колена своего мастера, затем пояса, груди, а затем и преодолев планку в 2 метра, но кажется не собираясь останавливаться на достигнутом результате. Короткий тихий приказ, и снеговик пригнулся, подставляя стражу широкую снежную грудь и голову. Туда и были вставлены целых три мигающих светляка, два в грудь и один в лоб. Голем выпрямился, выслушал команды, после чего развернулся и отправился в пешую прогулку по территории поста, видимо, издалека благодаря подсветке. Вот что-то показалось ему странным, и круто повернувшись, голем из торг из в голове светляка широкий и яркий луч света осветив подозрительное место. Там оказался один из стражников, стоящих в дозоре. Потушив прожектор, голем потопал дальше. В это время его создатель уже выращивал еще одного крохотного снежного человечка. «Да это, ребятки, уже не просто буря», потрясенно прошептал Кроу, вцепившись обеими руками в отворот капюшона. «Это что-то совсем другое. Где сотник, чтобы воскрючило?» Гном не просто выражал свои эмоции. Нет, гном действовал. Первым делом он докричался до своего питомца и запихнул его под навес в тепло. Бедолага Крис не помер чудом, орел превратился во взъерошенный комок смерщихся перьев. Забитые снегом желтые глаза недовольно смотрели на хозяина. Кактистые лапы скрючило, на клюве повисла сосулька. Ох, ну ничего, сейчас это огреется под навесом. Позаботившись о пернатом напарнике, Гном решительно зашагал к каменной башне, упрямо продираясь через становящиеся все выше сугробы, а когда добрался, уперся в двух массивных стражей – полуорка и гнома, экипированных по полной военной и зимней программе. Прямо говоря, гном уперся в две широкоплечие статуи из железа и мехов. «Сейчас нельзя!» – коротко и бесстрастно прорычал полуорк, не глядя на посетителя. «Где сотник Вуриус?» – крикнул в ответ Кроул. «Мне надо с ним поговорить!» «Сейчас нельзя». «Да что ты, набычился игрок, я здесь живу, на своей земле, мирно и тихо. Но пришли вы, и вместе с вами явилась беда, вот эта непонятная снежная буря. Страж, если не ваш отряд виновен в непогоде, то так и скажи, после чего я уйду и займусь спасением уцелевших пожитков. Ответь мне, Страж, как житель местных земель, я имею право знать правду». А в ответ тяжелая тишина. Ни один из воинов, перегораживающих дверь, не ответил ничего. Они лишь мрачно смотрели прямо перед собой, мертвой хваткой стискивая оружие. «Житель Кроу!» Хриплый и угрюмый голос донесся со стороны. «Не от башни!» Голос исходил откуда-то слева. Во мраке и мельтешении снега появилась широкоплечья фигура. «Стража сделает все, чтобы защитить ваши жизни!» «Сотник!» Кроу уставился на старого воина снизу вверх. «Защитить наши жизни? От чего? От той напасти, что сами и притащили за собой из тех неведомых мне мест, откуда вы сюда явились на нашу беду, да? Ты обвиняешь меня и моих воинов?» Глаза Вуриуса на мгновение блеснули яростью, но тут же угасли. «Обвиняю!» — вскинул зло голову гном. «В том, что снежная буря, вот эта пурга и мороз пришли сюда за вами следом». Град, снег, мороз, они практически уничтожили мой дом, лишили меня и моих людей кровы над головой. Мне есть о чем переживать, мне есть на что жаловаться. Если я не прав и возвожу на праслину, готов понести наказание за клевету справедливым судом. Если же я прав, требую возмещения всех причиненных мне убытков, включая затраты на покупку всего необходимого для сохранения здоровья и жизни меня и моих работников. «Итак, сотник Вуриус, я клевещу на ваши добрые имена? Или же я прав и все мои убытки на вашей совести? Кто виновен в моих бедах?» «Я предлагал выкупить в казну твою землю», прохрипел сотник и отвел взгляд в сторону, всего на миг, но отвел, и гному хватило этого, чтобы увериться в своей правоте. «Я здесь живу, сотник Вуриус», игрок повел рядом с собой рукой. «Это мой дом, я никуда отсюда не уйду». К вопросу о возмещении убытков мы вернемся позже. И видят светлые боги, я не желаю притрагиваться к и без того не слишком щедрому жалованию стражи. Каждый стражник заслуживает оплаты вдвое. Но что скрывается в морозной тьме сотник? Что ходит и бродит вокруг? Откуда исходит яростный вой, леденящий кровь в жилах? Для чего нужны снежные големы? Чего надо опасаться? За какое оружие хвататься? «Сейчас не время для бесед, житель Кроу». Взгляд сотника вновь уперся в переносицу Кроу, гному протянулась толстенная ручища. «Одень это на шею, защитный амулет. Не снимай его до тех пор, пока солнце вновь не засияет над долиной, он оградит тебя от беды». «А мои работники?» «А это для них. На ладони игрока легло еще четыре амулета. Я как раз шел к твоему участку, чтобы передать их и сделать предложение». «Пока не закончится снежная буря, вам стоило бы покинуть серый пик и переждать ее в более спокойном месте. Если дело в магических свитках переноса...» «Мы никуда не уйдем, сотник», — качнул головой Кроу. «Благодарю за амулеты». И я не получил ответа на вопросы, чего мне бояться. Какая тварь может явиться по нашей душе из морозной тьмы, что сгустилась вокруг? На своем веку я повидал многое. Случалось сталкиваться и со снежными призраками Руула. Не время для бесед. Ответьте хотя бы на вопрос о врагах, сотник. Я обвешал себя и работников амулетами, подсветил холм ярким светом, сделал многое, чтобы отогнать темных созданий. Но вдруг я сотворил глупость и, подсветив свое жилище, сделал его идеальной целью для стылых великанов, что обожают метать огромные куски льда. Что за враг может прийти по нашей душе? «Ответьте, и я сразу уйду». «Не великаны, житель Кроу. Наш разговор завершен. После того, как буря завершится, зайди в башню, и мы обсудим твои убытки. А теперь возвращайся домой и не мешай стражам нести службу». «А мои друзья с первым отрядом стражников, тем, что отправились к сокрытому лагерю серых орков, убыли два моих друга. Они в порядке?» Честно говоря, в обычной ситуации было бы проще написать сообщение с помощью интерфейса и также получить ответ, но не сейчас. Снежная буря уже парализовала возможность обмена сообщениями, о чем сообщала панически мигающая пиктограмма в виде перечеркнутого красной линии почтового конверта. Вскоре, буквально вот-вот, задушится телепортация, и убежать со сторожевого поста «Серый пик» получится только ножками. Этот же путь останется для тех, кто решит прийти с подмогой в общем, все как в реальном мире. Друзья, с глухим рычанием сорвалась губ сотника Вуриуса. У таких, как вы, не бывает друзей, чужеземцы. Вы обмениваетесь улыбками, хлопаете друг друга по плечу, смеетесь над шутками. А затем, стоит лишь вам учуять запах наживы, вся ваша дружба заканчивается раз и навсегда, все забывается, в том числе и данные вами обещания. Я задал вопрос, сотник Вуриус, Где мои друзья? мрачно повторил Кроу. Это я уговорил их оказать всемерную поддержку стражам. И на моей совести повиснет тяжкий груз, если с ними что-то случится. Мои стражи живы. Толстая кожаная куртка, подбитая мехом, на мгновение распахнулась. На груди сотника, поверх кольчуги, висела толстая просмаленная бечевка, унизанная несколькими десятками ровно светящихся жемчужин. А раз живы они, значит, живые твои друзья! Конечно, только в том случае, если они до сих пор следуют вместе с моими воинами. И на том спасибо, коротко кивнул гном и зашагал прочь, пробиваясь сквозь бушующую снежную метель. Так, так, эмоции в сторону, эмоции к чертям. Ожерелье на груди сотника, по сути, информационный экран, показывающий состояние его подопечных. Если страж будет ранен, закрепленная за ним жемчужина покраснеет, нагреется, замигает. Если воин погибнет, жемчужина почернеет или вовсе разлетится на кусочки с громким треском. Информация не то чтобы очень ценная, но несомненно полезная. Любые сведения могут пригодиться, причем порой самым неожиданным образом. Далее, сотник прямо ненавидит чужеземцев, то бишь игроков, но большую часть времени успешно скрывает свою бушующую ярость и продолжает выполнять служебные обязанности. Помимо ненависти, в наличии немыслимое недоверие к любому игроку. Упомянуто отсутствие дружбы и жадность. Самое главное, Сотник фактически признал свою ответственность за налетевший граты в югу. Он велел зайти позднее к нему в башню для обсуждения размера убытков. Это крайне важная информация, многое прояснилось, пара предположений подтвердилась. Барт и Мастеркард, скорее всего, живы, но гадать, где они, бессмысленно. Можно предполагать, что парочка игроков предпочтет не соваться к окруженному воющей метелью серому пику, поэтому ждать их не стоит. И еще кое-что: стылых великанов пока не предвидится. Значит, светящийся столб на вершине холма можно не убирать. Кроу облегченно выдохнул. Он сильно переживал из-за того, что буквально повесил на вершину холма мишень. Не хотелось получить по кумпулу ледяной глыбой весом в полтонны. В общем и целом, беседа с сотником Вуриусом прошла не зря. Многое выяснилось, есть с чего начать дальнейшие раскопки чужого мрачного прошлого. И дополнительными амулетами разжиться удалось. Кстати, насчет них. Обычные с виду теплые стекляшки с запаянными внутри разноцветными каплями неизвестной густой жидкости. Они отпугивают снежных духов, не всех, но многих. Но тут интересно кое-что другое. Клеймо. На каждом амулете имелось клеймо, печать, подпись сделавшего его мастера. Как там? Артефактная волшебница Тилурия Аурум. Игрок, очень неплохой мастер. На амулетах нет пометки о том, что данная вещь принадлежит страже Альгоры. А это необычно. На каждой кольчуге, каждом копье, шлеме, ремне и прочей служебной вещи, выдаваемой казной, есть соответствующие пометки. А на данных амулетах ничего подобного что, скорее всего, говорит об очень простом и интересном факте. Сотник Вуриус, или же один из его людей, приобрел защитные магические устройства в частном порядке, проще говоря, на собственные деньги. Вот такое вот интересное открытие. Тут тоже есть в чем покопаться. Покопаться. Резко остановившись, Кроу оглядел бушующую вокруг снежную пелену, потер заиндивевшее лицо и пробурчал задумчиво. А почему бы и нет? Все одно все планы дракону под хвост. Да, локация еще не проверена и толком не картографирована. Да, пробные раскопки не сделаны. И что? Не сидеть же без дела. Хм, придется ставить еще один навес. У самого холма колье есть, пара бревен в наличии, землю на огород. Да, начинаю копать вот отсюда и до завершения бурана. С легким звоном игровая система выдала сообщение о получении достижения землекоп, дающего 1% к скорости копания. Паузы гном делать не стал, продолжая работать неспешно, но размашисто и с большущим заделом на будущее. Простенькая лопата с хрустом вонзалась в сырую и еще не промерзшую землю, скрижетала по мелким камням, перерубала корни и вялых червей, жуков и прочую непонятную живность. Выкопанный грунт Кроу отбрасывал вверх, вынутую почву тут же подхватывала метелью и уносила прочь. Взамен непогода обрушивала на игрока снег и ледяную пыль, что сразу же оседали на дне все увеличивающиеся ямы. Гном работал обстоятельно, с умом, внимательно вглядываясь в каждый обнаруженный предмет, пока попадались лишь камни, отбрасываемые в снежную тьму вокруг, в сторону склада для стройматериалов. Помимо мелочевки, удалось найти три большущих валуна размером с барана, их получилось выкатить наружу и отправить в путешествие вниз. Если взглянуть со стороны, то становилось ясно, что под место раскопок гном отвел не место у самого холма, а несколько сдвинулся в сторону, предпочтя начать работу прямо на холме, аккуратно вершине. В результате этого вершина земляного бугра бесследно исчезла, продолжая стачиваться, теряя остроту и все расширяясь и расширяясь. По мере того, как гном уходил глубже, срезая пласт за пластом почву, и не забывая переносить из стороны в сторону, работающий на полную мощность, световой столб. Зрелище сюрреалистическое, вокруг бушует пурга, завывает ветер, снежное и ледяное крошево слепит глаза, и среди этого кошмара деловито трудится невысокая коренастая фигурка, закутанная в шерстяную одежду и вооруженная лопатой. Спустя полтора часа работы в воющей непогоде, Запарошенный снегом гном довольно усмехался, стоя посреди широкой площадки почти правильной квадратной формы. Каждая сторона достигала примерно семи размашистых шагов. Этого было достаточно для цели землекопа. Кстати, уже достигшего второго ранга в этом ремесле, о чем радостно оповестила система. Скорость копания подросла еще на 2%, достигнув в сумме целых 3 единиц. Одновременно с этим сломалась лопата, и гном отбросил ставшие бесполезными обломки вниз к складу. Расщепившаяся рукоять пойдет на дрова, смявшиеся и лопнувшие лезвие на перековку. Погода оставалась такой же гадкой и противной. Работники живы и здоровы, дрыхнут под навесом, там же мирно почивает золотой орел Крис, вернувший себе расположение духа и сухость перьев. К тому же Крис перекусил большим куском мяса, что столь же благотворно сказалось на его настроении. Друзья Миф и Аму все так же неизвестно где, но надежды на благополучный исход остаются. Просто сидеть и ждать скучно. Сил хватает, в сон пока не клонит. Можно работать дальше. Круу вытащил из заплечного мешка вторую лопату и с хэканьем всадил ее в грунт. Пора выбирать сердцевину, не затрагивая при этом краев. Пора приступать к рытью колодца. Бам! С жалобным звоном лопата воткнулась в нечто твердое, полетел сноп искр. Прочность инструмента просела на десяток единиц разом. Камень чертов пробухтел не особо злогном, опускаясь на колено и сгребая руками рыхлую землю. Спустя пару мгновений, внезапно повисшей напряженной тишины, раздалось крайне-крайне злое рычание. «Да твою же так налево!» «Да, лопата наткнулась на камень». Очередной, только вот на этот раз камень радовал правильными пропорциями, выглаженной поверхностью и грубой резьбой, складывающейся в многочисленные буквы, прикрытые грязью и снегом. Здесь обрели покой зловредные бандиты, что нагоняли страх на мирные обозы. Убиты быстро, зарыты тут же. Там нет злата, нет сокровищ. Лишь кости грешные пылятся в подземной мирной тьме. Так не тревожьте их покой, не пробуждайте спящих ото сна. Могильная плита, курган, расположенный на территории поста Холм, оказался древним могильным курганом, братской могилой неких зловредных бандитов, убитых быстро и зарытых тут же. Си налево и направо, кулак гнома врезался в плиту. Оно мне было надо, чёрт. В несколько быстрых движений Кроу прикрыл плиту землёй из отвала, воткнул лопату в землю и метнулся вниз по склону. Спустя пару минут его приземистая коренастая фигура вновь показалась в свете столба, сгибаясь под тяжестью толстого бревна. Опустив тяжкий груз, гном убедился, что бревно никуда не соскользнет и снова помчался вниз. За следующую четверть часа Кроу совершил еще пять ходок, принеся три бревна и несколько больших камней. Булыжники обычные, разве что массивные и относительно прямоугольные, а вот бревна – высший сорт по меркам всего захолустного местечка. Толстые, прямые, крепкие, без сучков и дупел. Гном лично срубил эти высокие сосны, росшие поодаль от поста, и был уверен в их крепости. Убедившись, что метель не сорвала с могильной плиты покров из земли и снега, игрок подошел к краю земляной площадки и принялся вновь копать землю со остервенением пробивая узкую и глубокую яму как раз под диаметр соснового бревна. Всего предстояло вырыть еще четыре скважины, да поглубже, чтобы поставленные стаймя бревна были надежнейшим образом зафиксированы. Перед глазами трудящегося игрока мелькали вопросы игровой системы, пытающейся понять намерения гнома, дабы поспособствовать в их достижении. Пока система не угадала, хотя Круу устроил обычнейшие сооружения. Но радовало уже то, что виртуальный мир реагировал своими вопросами, несколько разбавляя навалившееся одиночество. Ведь гном чувствовал себя словно Робинзон Круза, оказавшийся на заснеженном острове. Куда ни кинь взгляд, лишь снежная пороша кружится вокруг. Не было печали, пыхтел гном, нанося удар за ударом, да беда нагрянула. Ладно, прорвёмся. Чёрт, какого лешего всё так внезапно ускорилось. И главное, успеть бы всё прикрыть. Чуй, ночка сегодня будет бессонной и жутко напряжной. Спустя полчаса каторжного труда, когда одно отверстие для столба было готово, и бревно надёжно оказалось в нём закреплено, Кроу уже перешел было к крытью второй скважины, да так и замер на месте. Кажется, постоянное напряжение и тонны новой информации подточили его концентрацию и умение принимать верное решение. Чем он сейчас занимался? Если коротко и емко, он занимался сейчас полной ерундой. Если расплывчато и долго, он возводил для найденной могилы укрытие, намереваясь заколотить пространство между столбами, тонкими деревяшками и завалить камнями. Попросту говоря, он строил нечто вроде сарая. Но это же глупо, черт побери, какого лешего? Есть всего два правильных варианта разрешения текущей проблемы. Вариант первый – закопать могильную плиту обратно и начать раскопки в другом месте, например, в десятке шагов в стороне от холма. И вариант второй – пользуясь темнотой и снежной метелью, как можно быстрее вскрыть могилу, спрятать или уничтожить надгробие вычистить содержимое ямы, включая в процесс очистки и бренные останки похороненных, после чего уничтожить последние следы того, что в этом месте когда-то было погребение. Гнома устраивал только последний способ, потому как холм ему был нужен, и он не собирался оставлять его на поживу каким-то зловредным бандитам. Этот холм принадлежит ему, и он не отдаст его ни сотнику Вуриусу, ни живым или мертвым созданиям, Вот только имелось несколько не слишком хороших антиплюшек за подобные деяния. Но тут уже ничего не поделаешь, придется замаливать грехи позже. Отложив лопату, игрок раздобыл веревку и обвязал ее вокруг уже установленного столба, вибрирующего под лихорадочными ударами морозного ветра. Оглядевшись и убедившись, что поблизости никого не видно, кроме шагающих вдалеке двух громадных снежных големов, гном в несколько ударов обнажил край могильной плиты, и увидел, что надгробие не слишком уж и массивное, хотя достаточно толстое, а по краям видна вязь особых, но весьма простеньких защитных рун. Ну, выдохнул игрок, сидя на корточках и поддев обе руки под очищенной от почвы край плиты. Я этого не хотел. И раз, рывок, плита поддалась вверх, приподнялась, в земле открылась широкая темная щель, откуда пахнула затхлостью. Оттуда же вырвался странный зеленоватый дымок, что был мгновенно унесен прочь очередным порывом незатихающего ветра. Тихий зловещий хрип в темной щели мелькнул потусторонний свет, одна за другой во тьме потревоженной могилы начали зажигаться красные и желтые пары глаз. Наружу рванулась когтистая рука, вцепилась пальцами в землю. Крохотной паузы хватило игроку для оценки ситуации, после чего он поддернул плиту выше, прижал к груди толстенный обрубок, работающий световой колонны, и скользнул внутрь могилы ногами вперед, в последний миг отпустив надгробие. Плита мягко встала на место, прижав закрепленную на столбе веревку, другим концом уходящую под землю. Снежная пыль быстро замела взрытую землю и присыпала могильную плиту. Все затихло. Гном Кроу собственноручно похоронил себя заживо. Но никто не заметил всего ужасного поступка из-за бушующей непогоды, чего, собственно, и желалось игроку, не хотящему привлекать к себе и к своим делам чужого внимания. Однако, окажись на стесанной вершине холма невольный свидетель, он бы содрогнулся от ужаса, когда утопленная в земле большая плита вдруг подпрыгнула и зашаталась. Из появившихся щелей вырвался рев, потусторонние стоны, Призрачный зеленоватый свет и ожесточенные ругательства. «Чтоб тебя, зомбятина маринованная, кость пыльная, куда ты прешь? Куда? Просто сдохни! Сдохни уже!» Скрежет хруст, чавкающие бухающие звуки. Все говорило о том, что в темном пространстве старой могилы происходило что-то нехорошее и, скорее всего, очень жестокое. Пару раз наружу высунулись костлявые пальцы, вцепились судорожно в землю, Но из-под приподнявшейся плиты вырвалось ручище гнома, кулаком расплющило ладошку скелета и втащило ее обратно. Плита снова опустилась. Надгробие резко поднялось на ребро и тяжко рухнуло в сторону минуты через четыре, открыв наполненную светом большую яму глубиной метров три. Невысокому гному пришлось стоять на выступах грубой и осыпающейся каменной стены, чтобы дотянуться до могильной плиты. На дне ямы виднелся различный хлам и несколько свежих кучек рваного тряпья в перемешку с ржавым железом, останки недавних мертвяков, упокоенных гномом Кроу. Бедняги пострадали лишь потому, что встали на его пути, впрочем, светлому герою и умелому хозяйственнику, к лицу уничтожения различной нечисти и нежити. Отдышаться бы, избавиться от массивов, пляшущей перед глазами игровой информации, но сейчас не до этого. Временно свернув сообщение, гном выбрался из могилы и, поднатужившись, спихнул массивную плиту вниз по склону к груди камней. Плита сползла по заснеженному боку холма, игрок бросился следом, подхватил один из больших камней и совершил настоящее преступление. Начал наносить мощные удары камнем о камень, раскалывая и уничтожая старое надгробие. Миг, еще мгновение, и от плиты с мрачной надписью остались лишь куски камня и щебень. Не останавливаясь на достигнутом, гном присыпал каменное крошево землей и снегом, окончательно пряча от чужих глаз, после чего вновь рванул вверх к вершине, преодолевая порывы ветра, бросающего в лицо кулки лед. Бух! Игрок тяжело приземлился в могилу, рухнул на колени. При ярком свете светового столба быстро сгреб в мешок все подряд, включая мелкие камни и гнилые обломки непонятно чего. Крутнувшись на месте, убедился, что не осталось никакого трепья костей, или другого какого предмета, могущего предательски свидетельствовать о том, что здесь было захоронение. А это что? На выложенной дряными глиняными кирпичами и камнями стене виднелась выцарапанная надпись. Слишком длинная и высоко расположенная, чтобы ее мог бы написать умирающий человек. Но, судя по смыслу, так оно и было. Писал умирающий бандит, убийца и разбойник в одном лице. Причем, на удивление, высокообразованный разбойник, пишущий без единой ошибки, И с соблюдением знаков препинания Думали, что я уже мертв, но я жив, хотя и подыхаю от скверной раны, да задыхаюсь во тьме, лежа среди тел товарищей. Занятная штука жизнь. Как этот прерывистый свет лучины, что дрожит в моих пальцах, хотел бы исповедаться до времени маловато, а стена не вместит весь список моих тяжких грехов. Кто бы ни читал эти строки, вним Недалеко от всего места ты высокий каменный пик. От его восточной стороны отмерь 40 ша... ДАХ! От удара камнем старая стена из разнородного материала разлетелась на куски, разбитая надпись сыпалась вниз с жалобным хрустом. А Кроу продолжал крушить и курочить внутренности могилы, уничтожая малейшие признаки рукотворности и ритуальности. Он работал до тех пор, пока глубокая могила не превратилась в обычную грязную яму с неровными стенами и неровным дном. Одна земля и мелкий битый камень, практически щебень. Работа разом продвинулась на 3 метра вглубь холма, что вызывало радостные эмоции, особенно ценные после суматошного и печального дня, наполненного потерями и разрушениями. Выбравшись наружу, гном установил еще работающий световой столб на самом краю ямы. Уселся рядом, после чего позволил себе пару минут отдыха. Надо разобраться с прорвой самых разных сообщений, обрушившихся на его голову в последние минуты. Первым делом ушел в архив только что сделанный скриншот каменной стены с полустертой надписью. К нему присоединилась еще парочка таких же изображений. Все стены, пол, могильная плита до раскалывания. Мелочей в этом деле не бывает. А просто так уничтожать что-то могущее оказаться важным? Просто глупо. Затем Кроу вывел на экран полученные достижения и с глубокой досадой сморщился, глядя на не особо радостные строчки было чему печалиться. Кое-что обыденно, к примеру, достижение покупка, висящее незамеченным уже давно, с момента первой покупки в настоящей торговой лавке, во время первого набега на Альгору. Достижение. Вы получили достижение покупка первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – 0,5% скидки при покупке товаров в магазинах. Внимание, бонус работает только при заключении торговых сделок с НПС. Текущий уровень бонуса – полпроцента. А вот дальше шла некая мрачность. Достижение. Вы получили достижение «Вандал» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 5% к скорости разрушения произведений искусства магией или оружием, плюс 10% разрушить произведение искусства с одного удара магией или оружием, плюс 1% к скорости разрушения храмов. Штрафы. Минус 25% сила любых благословений, усилений и прочих эффектов, налагаемых определенными неодухотворенными предметами, стелами, статуями, надгробиями и прочими. 25% шанса не получить благословение, усиление и прочих эффектов, налагаемых определенными неодухотворенными предметами, стелами, статуями, надгробиями и прочими. 10% шанса получить вместо положительного отрицательное. Например, вместо благословения получить равноценное по силе проклятие от определенных неодухотворенных предметов, стелы, статуи, надгробия и прочее. 1% шанса, что на вас упадет любой предмет искусства с нанесением пятикратного критического урона. 2% шанса, что некоторые статуи, созданные признанными мастерами, могут ожить, когда вы проходите мимо и атаковать. Достижение ⁇ Вы получили достижение ⁇ «Осквернитель могил первого ранга ⁇ Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение ⁇ плюс 5% к скорости раскапывания обычной могилы, плюс 3% к раскапыванию-вскрытию обычной гробницы, плюс 2% к раскапыванию-вскрытию особой гробницы-могилы, плюс 1% к раскапыванию-вскрытию крайне особой гробницы-могилы. Штрафы. Минус 3 доброжелательности к отношениям со светлой богиней Сараона-ведающая, а также направленный на вас особый видящий магический артефакт, может определить в вас осквернителя захоронений с шансом в 50%. Если подобное опознание случится в присутствии стражи или светлых жрецов, вас будут ждать большие неприятности. Достижение Вы получили достижение «Гробокопатель» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 5% к шансу избежать укуса черной скелетной гюрзы. Костяная статуэтка, изображающая воткнутую в могильный холм лопату с насаженным на черенок оскаленным черепом, сжимающим в зубах горящую масляную лампу. Класс предмета обычный. Статус предмета часть коллекции грабителей могил. Количество собранных предметов 1 из 99. Достижения вы получили достижение коллекционер первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. «Ваша награда за достижение плюс полпроцента к размеру личной комнаты. Текущий бонус – полпроцента». Укуса черной скелетной гюрзы невесело хмыкнул гном. Упомянутого монстра не видел еще никто и никогда. Слухов хватало, равно как и хвастающихся игроков, уверяющих, что им довелось увидеть и убить огромную могильную змею. Но это все враки, насколько знал Кроу. «Черная скелетная гюрза? Ну, конечно». Мифический монстр, несуществующий. К чему было упоминать? Говорят, что администрация игры против поощрения таких вещей, как грабеж могил. Но запрещать такое глупо это также часть приключений, часть дозы адреналина от свершения чего-то необычного и даже запретного, за что и любили Вальдиру. Убивать ведь людей тоже нельзя, а в Вальдире их хвалят налево и направо пачками, как и в любой другой игре. Поэтому и не дают особо выгодные реальные награды за разорение могил. Не считая коллекции, которую еще никто так и не собрал, столько предметов, это ведь не шутка. Причем у большинства гробокопателей выпадают одни и те же предметы. А вот достижение вандал многие игроки берут осознанно. Это помогает в разрушении храмов враждебных божеств. Например, во время битвы богов, когда тысячные армии сходятся в ожесточенных схватках. Когда нападаешь на активный храм, защищаемый боевыми жрецами, действовать надо очень быстро. Жрецы почти бессмертны и чудовищно смертоносны. Их сила и живучесть зависит от их божеств. Поэтому стучать топором по алтарям и стенам надо в лихорадочном темпе, одновременно отмахиваясь от вражеских атак. Так что достижение выгодно. Вандал третьей степени есть почти у всех красных игроков. Ведь агров очень часто нанимают для выполнения крайне грязной работы, для которой требуются специфические навыки купе с еще парочкой особых достижений и умений вандал работает превосходно. И еще Кроу получил уровень за убийство сидящих в родной могилке мертвяков, возглавляемых слабеньким главарем-недоличем. Чертовски скелет больше пугал, чем атаковал. Хотя перед глазами гнома до сих пор плавали зеленоватые радужные круги, появившиеся после применения главарем какой-то мерзкой магии. И он чем-то заболел. Твою так... чем непонятно. Лишь тревожно светилось светло-красным окошко с несколькими вопросительными знаками. Ниже шла точно такая же познавательная мешанина. Единственная внятная инфа – сообщение болезнь. А вот чем именно угораздило заразиться, пока неизвестно. Определить проблему может любой знающий доктор. Именно доктор, а не просто местный или игрок, обладающий целительной магией. При наличии мощной магии или лекарств типа панацея, они смогут излечить пациента но при этом не поймут, чем именно он страдал. То же самое, что потратить мощнейший антибиотик на излечение легкой простуды. Но игроки шли на подобную жертву. Здоровье виртуального воплощения куда ценнее, чем склянка с драгоценным эликсиром. Ибо болезни действуют по-разному, но всегда направлены на негатив. Что со мной? пробормотал Кроу, вытянув руки и внимательнейшим образом начиная их разглядывать. Кожа чистая, никаких пятен, точек нет изменения цвета, нет раны в мест, никаких вздутий, вообще никаких внешних признаков, помимо облепившей ладони грязи, пальцы не дрожат, сгибаются и разгибаются спокойно, шея крутится, в глазах помутнения нет, слышимость, гном несколько раз щелкнул пальцами, слышимость в норме, ноги слушаются. Веселые ритмы сальсы, проговорил игрок в голос, трещали трещалки три губы и три палки. «Так, немоты и косноязычей нету. Что же со мной?» «Опа! Какой я, оказывается, горячий мужчина!» «Твою за ногу!» Снег. Вокруг сидящего на земле гнома таял снег. Некоторые снежинки прямо на лету истаивали, превращаясь в крохотные капли. На земле начала скапливаться лужа. Довольно-таки интересный феномен. Этот мужчина действительно горяч, не так ли? «Черт! Могильный жар!» Вот как называлась болезнь, перескочившая на гнома Кроуд с одного из мертвяков, обитавших в могиле. Болезнь редкая, но частая, такая вот противоречивая штука. Встречается крайне редко в целом, но очень часто в частности, среди гробокопателей, мародеров, вскрывателей гробниц, археологов и первопроходцев в неизведанные подземные локации, болезнь отнюдь не являлась редкостью. Симптомы просты, жар, прогрессирующий жар. Повышающийся жар. В строго определенной пропорции. Могильный жар повышал температуру вокруг тела своей жертвы ровно на 1 градус в час, начиная при этом с 36. Также росла аура, тепловая оболочка, окружающая больного. Причем температура ауры повышалась на 33 градуса в час, будучи направленной при этом наружу от заболевшего они не к нему. Первые 10 часов аура в диаметре достигала 2 метров. Затем разом вырастало вдвое, через 10 часов еще раз вдвое. Сам заразившийся при этом не чувствовал жаркую домну смерти вокруг него. Но все равно страдал до тех пор, пока температура его собственного тела не достигала показателя в 99 градусов по Цельсию. Лекарство купить практически нереально, оно крайне сложно составное, из более чем 20 редчайших ингредиентов. Исцелить магией тут тоже не все так просто, ибо требуется высшее мастерство или же обладание божественной магией. Однажды во время веселого задания им пришлось проломиться сквозь нижний этаж шестиуровневой гробницы великого визиря Тубраила Градичи, после чего весь отряд оказался заражен. И после успешного выполнения задания они потратили не только заработанные деньги на исцеление, но и все кубышки пришлось вскрыть. Впрочем, их это не расстроило, ибо им тогда досталось кое-что действительно особое. Два предмета, некогда принадлежавших представителям бесследно исчезнувшей расы древних. И одно весьма удивительное заклинание того же происхождения. Продай они их, озолотились бы. Но они предпочли оставить находки себе ради усиления мощи команды. И решение оказалось верным. Да и кто тогда считал деньги? Это было самое начало их восхождения. Могильную горячку лечить надо в срочном порядке. Почему? Да потому что могильный жар – это так называемая болезнь души, а не тела. Можешь умирать сколько угодно, но при этом опутавший твою душу могильный жар никуда не денется. Он просто сбросится на ноль и вновь начнет медленно и неотвратимо превращать тебя в пылающий факел, умирающий от собственного жара. И так до бесконечности. При этом сам гном не являлся заразным, никто больше не заболеет. Как так? А кто его знает? Доказано лишь, что просто так заболеть этой заразой нереально. Это же редчайшее заболевание, да и болезнь ли? Тут проще произнести слово «проклятие». За что? Вот за что ему это? Каковы были шансы заразиться болезнью, называемой проклятием гробниц? Ведь он не пирамиду погребальную вскрыл, не древний могильник исследовал. Он лишь разорил простенькую братскую могилу безызвестных грабителей, разбойников. Они тут промышляли своим кровавым ремеслом, их нашли и быстренько грохнули, свалив в простенькую могилу. Обычный курган, стандартная могильная плита, и под ней витает могильный жар. Как будто специально кто, просипел Кроу, обессиленно раняя руки на колени. Да вы чего? И самое главное, светлые стражи ненавидят заболевших всей болезнью, ибо истово считают, что подобную заразу могут подхватить лишь презренные гробокопатели, нарушающие покой мертвых и грабящие могилы. Падение репутации в бездонную пропасть стоит лишь попасться на глаза любому стражнику. Пока бояться нечего, еще несколько часов нельзя будет узнать об охватившей гнома болезни, но вот позже, когда жар нагнетет температуру вокруг больного, вот тогда все сразу поймут, что и к чему как только узряты почувствуют ходящую по территории сторожевого поста живую доменную печь. «За что?» – устало повторил гном, запрокидывая голову и смотря в воющую над его лицом снежную бурю. «Что за непруха, блин!» Впрочем, надо отдать должное. Гном сидел так недолго, минуты три. Ну, может быть, четыре от силы. А затем на его мокрое от растаявших снежинок лицо вновь вернулась широкая улыбка. Он повел плечами, оглядел местность вокруг холма, насколько хватало видимости, то есть метра на три. Поскреб в затылке пятерней, хлопком сбил с колена ком липкой грязи, встал, ухватившись за рукоять лопаты, после чего спрыгнул в глубокую яму-могилу и принялся за работу. А чего ждать? Глупо верить, что с неба упадет бутылка с ультраредким лекарством. Вернее, семь вместительных бутылок. Пить надо по одной в день, иначе все лечение пойдет на смарку, И наступит следующее обострение. Столь же глупо надеяться на появление в Снежном Буране фигуры доброго старичка-отшельника, обладающего редкой и мощной магией, могущей исцелить тяжкий недуг. Ага, с тем же шансом в Снежном Буране появится изящная фигурка полуобнаженной и всем известной красотки Лизанны Роскошной, желающей согреть бедного гнома горячим соблазнительным телом. В смысле охладить бедного гнома холодным соблазнительным телом. Мечтать можно до бесконечности, но ничего такого не произойдет. Равно как Лизанна никогда не влюбится вдруг в случайного прохожего. Точно так же не появится на охваченном лютой непогодой сторожевом посту добрый и могущественный волшебник-лекарь. Это попросту нереально, такого никогда не случится. И что? Чего горевать? Горем делу не поможешь, а безвыходные ситуации бывают только в одном случае – Когда ты сидишь на раскаленной попе и не ищешь решения проблемы, предпочитая бестолку горевать. Есть ли возможность исцелиться самостоятельно? Нет. У него нет в наличии необходимой магии или знаний по целебной алхимии. Есть ли возможность приобрести лекарство или удар лечебного заклинания? Нет. Он не обладает нужной гигантской суммой. Он не из тех игроков-грабителей гробниц, которые вскрывают древние усыпальницы давно забытых королей, заваленное драгоценными камнями и золотом. Уже нет. Он простой гном-работяга с несколькими золотыми монетами в кармане, и расходов у него в последнее время куда больше, чем доходов. Можно броситься на игровой форум и начать там вопить, призывая о помощи более сильных игроков, вымаливая у них панацею. И над ним постебутся, а затем пошлют подальше. Ну, можно еще впасть в оцепенение, сидеть и глядеть, на злорадно хохочущую и шипящую снежную бурю. Но лучше заняться делом, тем, чем занимался до заболевания рытьем земли. Мрачновато, конечно, практически сам себе могилу глубокую копаешь, зато продуктивно, и никто не мешает, работнички хлебают горячую похлебку или спят, стражники заняты осмотром периметра, а во владение деловитого кроу никто не лезет, ничего не вынюхивает, не выглядывает. В этом случае непогода играет на руку. Несомненен тот факт, что необходимо искать путь к излечению, но делать это надо не сидя в позе мыслителя, а размышлять по ходу дела, одновременно выполняя кучу крайне важных дел. Лопата с хрустом вгрызалась в податливую землю, перерубала с одного удара толстые корни, разбивала мелкие камни. Горячий парень-смертник вкладывал в работу все силы. Его лихорадило, перед глазами нет-нет появлялись дрожащие всполохи радужного марева. В ушах слышался тихий потусторонний звон. Игровая система вовсю сигнализировала о необходимости подлечиться, но лекарства не раздобыть. Лопата продолжала сновать как заведённая, выгрызая из дна ямы куски и выбрасывая их на поверхность. Главное перетерпеть, ответить раз системе, подтверждая, что знаешь об охватившей виртуальное тело болезни. И затем всё поутихнет. Иногда попадались крупные каменные обломки. Их гном выворачивал руками, выбрасывал наружу, И вновь брался за инструмент. С момента постановки страшного диагноза прошел час. За это время Кроу углубился еще на метр вглубь, заодно выровняв стены. И здесь его поджидал очередной сюрприз. Лопата заскрежетала о камень, на поверку оказавшийся одним из многих облепленных грязью кирпичей. Ни с чем нельзя спутать их правильную прямоугольную форму. Стоило немного сгрести мокрую почву в сторону, и открылась целая россыпь кирпичей. Прямо-таки урожай, беспорядочная груда. Поспешно стерев с одного из брусков грязь, гном задумчиво цыкнул. Обычный камень. Не глина, не иной какой лепочный материал. Чистый камень со следами обтесывания. Эти кирпичики нарубили из скалы, а не слепили из глины с последующим обжигом. И откуда могло взяться с полсотни старых каменных блоков, правильнее называть их так, под могилой рядовых грабителей? Судя по смутным и страшно размытым очертаниям, раньше это было нечто вроде квадрата, более узкого, чем нынешняя яма. Этакая древняя разбитая кладка, погребенная завалами земли. Дна у квадрата не было, его наполняла рыхлая почва, но Кроу не обманулся. Убрав парочку обтесанных камней, он взрыл землю, выворотил еще несколько блоков, сунул в образовавшуюся дыру руку, поворочил ею разгреб почву и громко выругался. Его пальцы нащупали изрезанную каменную поверхность, расположенную горизонтально и очень большую. Не стоило большого труда догадаться, что это очередная каменная плита, покрытая резьбой или словами, рунами и прочими замысловатыми знаками, а кирпичи — это нечто вроде обрамления плиты. «Чем глубже в землю, тем больше мертвецов», — пробормотал игрок, вычесывая из черных волос сухую землю. Всё оседающее на голову гнома очень быстро высыхало из-за окутывающей его ауры жара. Впору полотенцесушителем работать устраиваться. «Высушим ваши наволочки всего за минуту» — неплохой рекламный клич. «Испепелим ваше бельё за три минуты». Почему гном решил, что ниже он снова встретит мертвецов? Просто предположение. Гном не был уверен, но когда находишь в земле каменную плиту, то первым делом приходит мысль о могиле. В данном случае о могиле под могилой. Впрочем, еще это мог быть вход. Крайне маловероятно, но все же. Подтянув к себе несколько блоков, игрок стер с каждого грязь и пристально рассмотрел. Нет, это не вход. Его и не существует с почти стопроцентной вероятностью. Надо искать и вскрывать. Эти кирпичи из обычного материала, и они не разноцветные. Это совсем иной строительный материал. Убедившись, что на блоках нет каких-либо надписей, или обличающих гробокопателя знаков, например, что-то вроде «вытесано только для могил», «only for graves», «меня откопал гробокопатель», «могильные мы» и так далее, Кроу принялся подбирать кирпич за кирпичом и прятать их в заплечной корзине. Раз, два, три, десять, одиннадцать, семнадцать, восемнадцать, всего собралось тридцать семь увесистых каменных кирпичей, спокойно улегшихся в инвентаре. Порывшись в земле, Кроу удостоверился в том, что собрал все блоки и вновь взялся за лопату. Спустя четверть часа он полностью выбрал земляную подушку, скрывающую найденную плиту, выровнял стены, убрал в мешок еще три найденных блока. Жалобным треском отработавшая свою лопата развалилась на мелкие обломки. Кроу неплохо продвинулся в мастерстве рытья, но третьего ранга землекопа ему не дали. Рановато еще не заслужил но заслужит тут копать и копать, вплоть до далекого будущего и еще дальше. Плита вызывала уважение и страх. Уважение своим видом, страх тем, что под ней могло скрываться. Первые прибитые гномом мертвяки были достаточно серьезными противниками. Если бы не полученная толстая подушка бонусных характеристик и достижений, быть бы игроку съеденным, а на территорию поста нагрянули бы нежданные гости. Стражи мгновенно разметут столь хлипких врагов. Но репутация Кроу в таком случае окажется жутко подпорченной. Мало того, что могилу разграбил подлец, так еще и позволил зомби вырваться наружу, чем подставил под удар возможных мирных караванщиков, простых путников и прочих путешественников. Теперь недавняя ситуация возникла вновь. Только на этот раз обещала оказаться еще опасней. Больше оттягивать нельзя, и гном опустил взгляд на препятствие. Пусто. На ровно обтесанной поверхности ничего, ни букв, ни рисунков. Одни только дугообразные линии, сливающиеся в странный хаотичный узор. Какой-то символ? Неизвестно. Но это просто линии, а вот какая-либо осмысленная информация отсутствует. Нет излобных предупреждений типа «не лезь, убьет» или «я вырву твой мозг и оскверню его». Реальная надпись на одной из найденных игроками первопроходцами гробницы, надолго заставившая их впасть в ступор, и глубоко задуматься, как именно кто-то будет осквернять их вырванный мозг. «Ну что же?» — вздохнул Кроу, вытирая со лба обильно выступивший пот. «Тук-тук, это я твой сезам. Откройся!»